Ольга Валентеева Орден немых Пролог На стенные часы гулко текали, отчитывая секунды и минуты, но время в комнате будто замерло. Пять женщин и трое мужчин сидели за поминальным столом, склонив головы. Еда в тарелках давно остыла, только все забыли о пище. До еды тут, когда час назад оставили в склепе тело брата, соседа, коллеги. Эх! «Совсем молодой», — протянула пожилая соседка. «Двадцать три года, еще бы жить и жить». Да, вторая женщина, ее дочь, покосилась на портрет в траурной раме. На портрете навсегда застыл улыбающийся парень с копной светло росых волос и лучистыми серыми глазами. Магическая вспышка запечатлела его на выпускном после курсов практической магии. «Такая глупая смерть», — вздохнул один из коллег. Это же надо, за всю историю нашей конторы подобный случай произошел впервые». «А что случилось?» — спросила пожилая дама. Нет ничего толком не объяснил». Все немногочисленные собравшиеся покосились на единственного родственника погибшего. Нед Энтенвик сидел, как воды в рот набрал. Он не слушал, о чем говорят соседи. Все его мысли занимала смерть младшего брата. Он до сих пор не мог с ней смириться, поверить, что Рида больше нет». Можно было представить, что Ридион просто уехал и вот-вот вернется домой. Сколько они не виделись? Около месяца. Нед слишком много работал, и на этот раз уехал с представителями президиума в командировку, даже не задумываясь, что видит Рида в последний раз. Краймуха уловил, что коллега Рида допустился в объяснение, так рассказывает о погоде или сводках новостей, но не о несчастном случае. Когда Нед разговаривал с начальником, тот едва подбирал слова, трусился, словно студень на блюде. Все-таки Нед не последний человек в городе. От него можно было ожидать неприятностей. А сейчас Нед ловил себя на мысли, что рассказ выглядит даже буднично. Накануне утром брат, как всегда, ушел на работу. Они с Недом успели утром переговорить по мак-связи. Нед предупредил, что вечером возвращается домой, и Рид обещал тоже долго не задерживаться на службе. Что случилось потом, не укладывалось в голове. Ридион работал в конторе, которая занималась установкой магических сетей связи. Дело не пыльное для бытового мага с почти нулевым запасом силы. Нужно только установить точку привязки и пустить через нее потоки магии. Точку Рид установил, а с потоками вышло что-то не так. И магия, которая должна была пройти через привязку, влетела в него. Мгновенная смерть. Во время похорон Нед заметил, что даже в гробу Рид выглядит удивленным. «Мы поверить не могли», — распинался коллега «Сэмми, кажется». У Риду было столько опыта, он всегда тщательно проверял привязки, а тут — обратный удар. Немыслимо. Соседки охали и ахали. Немногочисленные друзья Рида, хотя какие друзья, просто приятели, решили, что раз молчание нарушено, можно приниматься за еду. Наскоро приготовленные кухарка блюда исчезали в их ртах в мгновение ока. Неужели и им все равно?» Если до этого все молчали из уважения к курю то теперь трещали, как попугаи в особняке Президиума. Хотелось вышорнуть их вон или пару раз хорошенько приложить лицами об стол, но тогда на собственной репутации можно поставить крест. Рид умер, а ему еще жить. Только кому нужна такая жизнь? Кухарка сменила закуски и суп на жаркое. Присутствующие развеселились. С Рида разговор перешел на доступность установки магической связи и стоимость заряда для светильников. Нет начинал злиться. Жарко и отвратительно воняло. Или это ему так казалось? Надо уволить кухарку. И вообще, продать этот дом и купить квартирку где-нибудь поближе к работе. Никаких соседей, никаких визитов. В свои неполные тридцать Нет был по горло сыт пустой болтовни с людьми, которые считали соседским долгом остановить его на лестнице, поинтересоваться, не будет ли войны с Ремаром, и не вырастут ли цены на услуги бытовых магов чтобы их взяли слепые боги. Скорее бы этот день закончился. Можно будет с головой уйти в работу и представить, что Риды никогда и не было. Как не было матери и отца, затем бабушки. Никого. В двери постучали. Кухарка, выполнявшая роль служанки, поторопилась открыть. Данетта донес ее сдавленный вскрик. Что-то могло случиться. Кого принесла нелегкое. Раздались шаги. Кто-то опоздал на похороны или просто зашел выразить соболезнования? Нет уже поднялся навстречу гостю и замер, раскрыв рот. На пороге стоял Рид. Тот самый Рид, над которым он лично час назад сдвинул крышку гроба. Тот самый Рид, который упокоился в семейном склепе после несчастного случая на работе. Он спятил. Соседка завопила на высокой ноте. Кто-то вскочил, опрокидывая стулья. Послышался звон тарелки, рассыпавшейся на мельчайшие осколки, и оставшееся в ней жаркое расползлось по ковру некрасивым пятном. «Здравствуй, братик!» — Рид шагнул к Нэтту. «Здравствуй!» — Нет не узнал собственного голоса. Из груди вырвались не слова, а хрипы. Пожилая соседка уплыла в спасительное объятие обморока. Приятели бочком пытались проскользнуть в дверь, и только коллега, который только что уже выписал гибели Рида, продолжал пелиться на восставшего мертвеца. «Ты жив?» — пришлось Неду признать очевидное. «Жив», — кивнул Рид, смертельно бледный и растерянный. Он смотрел по сторонам, словно не понимая, что вообще происходит в родном доме. «Как?» — только и смог спросить Нетан. «Не знаю». Диалог напоминал глупую пьесу на сцене дешевого театра. Младшая соседка подталкивала старшую к двери, но та вытягивал дряблышей шеи и пыталась уловить хоть что-то, чем уже вечером можно будет поделиться с кумушками. Коллега понял, что ему тоже тут не рады. Ну, раз поминки закончились, я пойду. Поднял сон и шмыгнул за дверь. Братья остались вдвоем. Я схожу с ума, вслух сказал Нет, хватаясь за голову. Рид, ты же был мертв. Я был на похоронах, видел твое тело. Очнулся, пожал плечами младший брат, все еще растерянный, но слишком спокойный, как для недавнего мертвеца. Может, лекари ошиблись? Проснулся над головой крышка, сдвинул ее склеп, пусто. Ну, я и пошел домой. Абсурд. Нед готов был биться лбом об стены, но видение не исчезало. Вместо этого подошло к поминальному столу, налило в рюмку наливки и залпом выпила. Нед понял, что ему бы тоже не мешало выпить. Хоть это и было не в его правилах. «Портрета, похоже, не было». Рит изучал изображение в траурной раме. «Сколько мне тут? Восемнадцать? На цыпленку похож». Нет, тихо засмеялся. Смех вышел нервным, но брат был прав. Цыпленок и есть. После курсов он был щуплый, вечно нахохлившийся, взъерошенный. А сейчас вытянулся, раздался в плечах. «Ты живой!» — повторил Нет. Порывисто обнял брата. «Эй, ты чего?» — вырвался Рид. Переработал? Редион старался казаться спокойным, но Нет слишком хорошо его знал, чтобы поверить обманчивой картине. Спокойствием там и не пахло. Рид был в панике, не знал куда деть руки, все время смотрел по сторонам, как в детстве, когда разбил мамину вазу и боялся признаться. Ну и пусть. Главное, что брат рядом. На всякий случай Нет обнял Рид еще раз. Не призрак, живой человек, но как, почему? Что все это значит? Могли ли лекари ошибиться и признать его мертвым? Как бы там ни было, Нед даже не станет предъявлять им обвинений. Главное, что Рид вернулся. «Пойду к себе». Брат привычным жестом съерошил и без того лохматые волосы. «Ты портрет убери, а то мне не по себе». Рид прошел мимо. Его шаги затихли на втором этаже возле спальни. Нед рухнул на стул и закрыл лицо руками. А где-то над его головой ходил по комнате. Погибший брат.